Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени. И еще он представил себе как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды, как он неистово из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там под камнями тайник с едой и водой. У Андрея вырвался истерический смешок. — Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести. — Ты чего? — подозрительно спросил Изя. — Ничего, ничего, все в порядке, — сказал Андрей и поднялся. Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду. — Ничего смешного здесь нет, — объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой. — На первое время сойдет, — сообщил он. — Пошли. пошли. Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре. Он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в усы. «Ну и вид у тебя!» — сказал Андрей, не удержавшись, — ну, прямо как у жабы. Навалил икры, и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у киты. Но — Но-но, — сказал Изя, продевая руки в постромке, кита после этого дела подыхает. — Вот именно, — сказал Андрей. Но — Но-но, — грозно сказал Изя, и они двинулись дальше. Потом Изя вдруг спросил... А ты киту едал? Навалом, сказал Андрей. Подводку знаешь, как идет, или бутерброда к чаю. А что? Так, сказал Изя. А вот мои дочки ее уже не пробовали. Дочки? Удивился Андрей. У тебя есть дочки? Целых три, сказал Изя. «И ни одна не знает, что такое кита. Я им объяснил, что кита и осетрины — это такие вымершие рыбы, наподобие ихтиозавров, а они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку». Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. «Вот тебе и на. Три дочки. Уизи». Шесть лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился сюда? Ай да изя! Черт знает, какие люди на свете бывают. Нет, ребята, — подумал он, — все правильно и все верно. Никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до хрустального дворца дойдет... Так там на всю жизнь останется. Видел я их там, нормальных людей. Хари от задницы не отличишь. Нет, ребята, если сюда кто и доберется, так только какой-нибудь изи номер два. И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про всё и забудет, так и умрет здесь, читающий. Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло. Чего для? На башне было хорошо, в павильоне и того лучше, а уж в хрустальном дворце, как в хрустальном дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду. Ну, хорошо и Изя. У него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи, ушел бы я оттуда или остался? Вопрос.